Глава 17. Элина. 2 недели спустя. Вот чёрт. Ругаюсь, слизовая кровь с пальца. Почему-то производитель новой мебели не уведомляет покупателей, что поставка приедет в разобранном состоянии. Я, как заместитель директора крупного рекламного агентства, негодую и бешусь. Во-первых, это упущенная выгода. Можно было предложить услуги сборщика и на этом заработать дополнительно. Во-вторых, абсолютное отсутствие клиентоориентированности. Непрофессионализм, который меня всегда раздражает. Продолжаю вскрывать коробки и мысленно ругать себя за то, что сразу всё не проверила. Мии почти 3 1/2 годика, поэтому я решила наконец-то избавиться от малышковой кроватки и пеленального комода. Заводить в ближайшее время детей я не планирую, поэтому подарила всё это однокурснице, которая вот-вот в первый раз станет мамой. Заказала новый спальный гарнитур нужного размера. Только вот теперь мучаюсь со сборкой. А ещё и мия рядом носится, нарабя врезаться в тяжёлые коробки и поколочиться. Полвыходного убиваю на то, чтобы собрать небольшую тумбу, примыкающую к кровати. В итоге всё получается, конечно. Я же дочь генерала, в конце концов. В домофон звонят. После поездки к родителям я решила минимизировать наше непосредственное общение с Алиевым. Ни к чему это Теперь моя дочь по средам и субботам ездит к своему отцу без меня. Руслан забирает Мию в первой половине дня и привозит обратно перед самым сном. В первый раз было страшно, место себе не находила. Сейчас как-то попривыкло. Привет. Поправив майку с тонкими домашними шортами, открываю дверь, отклоняюсь как можно дальше, чтобы пребывать с Русланом на безопасном расстоянии. Опираясь плечом на стену и складываю руки на груди, "Привет", отвечает он равнодушно, так безразлично, что сердце возмущённо содрогается. После нашего безмолвного диалога на расстоянии у его родителей мы практически не общались. О чём тут говорить? Я его люблю, но быть с ним никогда не смогу. Он хотел для дочери полную семью, но никогда меня не полюбит. По-моему, эти две параллельных прямых никогда в жизни не пересекутся. В обратную дорогу мы выехали поздним вечером. Мии сильно хотелось спать и капризничала. Под этим предлогом я сбежала к ней на заднее сиденье. Руслан ничего не сказал, но на протяжении всей поездки посматривал в зеркало своими серыми глазами так, будто видит меня насквозь и читает все мысли. Руслан! Выбегает Мии из гостиной, шлёпая ножками и бросается на шею отцу. Кудрявые волосы раскиданы по плечам, на ней удлинённая майка и домашние плюшевые тапочки. Вот ведь вредина. Ни в какую не называет его папой. Алиев виду не подаёт, но то, что это ему не очень приятно, факт. Воздух медленно заполняется ароматом мужской туалетной воды, и я изо всех сил пытаюсь сдерживать дыхание, чтобы напрасно не разгонять собственный пульс до критических отметок. Привет, куколка моя. Поглаживая по спинке дочь, произносит Руслан. Переводит взгляд на лейкопластырь. Что с пальцем? Кивает головой. Профессиональная травма. Ты вроде в офисе трудишься или поменялось что-то? Денег не хватает. Закатывает глаза. Деньги есть. Они появляются на моём счёте регулярно его же стараниями. Кроме того, я работаю. Мама собирает мне кроватку. Доверительно рассказывает Мия отцу. Руслан сводит брови к носу и наклоняет голову, глядя в комнату, находящуюся за моей спиной. Сама Мебель собираешь? спрашивает насмешливо, пожимая плечами, внимательно разглядывая пуговицы на его чёрной свободной рубашке. Алиев продолжает тренизировать. А Зая где? Руслан, чуть повышая голос, хватит. Мия в его руках резко замирает, и я удостоиваю его предупредительно выстрогого взгляда. Ну так и где он? Твой жених. спрашивает, снимая обувь. Вова улетел. Он обещал вернуться. Да ведь смешок Руслан. Чёрт, хочется как минимум наступить ему на ногу. Он в командировке, в Нижневартовске. Раздражённо объясняю. А про услуги сборщиков не слышала? Они все заняты. Куда ты намылился? Проигнорировав мой вопрос, Руслан с мейной в руках отправляется в сторону детской. которая раньше была в моей квартире гостевой спальней. Пойдём, куклёныш, соберём твою кроватку. Руслан, тащусь за ними, разглядывая жёсткие волосы на упорямом затылке. Я сама справлюсь, не стоит. Не мельтеши, выговаривает он грубовато, отворяя дверь в комнату. Я тебя не звала, Алиев. Я обычно сам прихожу, если помощь нужна. Ты ведь не забыла? Многозначительно смотрит на меня. Устало вздыхаю. Всё помню. В этом-то и проблема. Ладно, хочет возиться с этим? Пусть возится. Шокированно наблюдаю, как он медленно закатывает рукава рубашки до локтей и снимает дорогостоящие часы. Вот здесь детали, а тут инструкция. Надо начинать с этих боковых спинок и дальше присоединить деревянные перекладины. Выдаю ему всю информацию, которую только успела подчерпнуть. Разберусь как-нибудь, ворчливо произносит. Забери Мию, она может пораниться. Хорошо, мы будем в гостиной. В следующий час веду себя нервно и дёргано, периодически заглядываю в детскую и слежу за действиями сильных рук. Руслан достаточно быстро справляется с задачей. Всё готово, говорит он, вытирая руки о салфетку. Спасибо тебе большое, Руслан. Искренне благодарю, рассматриваю новую кровать для своей принцессы. Мне очень нравится. Осталось только всё помыть и достать комплект постельного белья нужного размера. Не за что. Это ведь и моя дочь, проговаривает Алиев, располагая руки на бёдрах. В следующий раз давай договоримся, что ты просто позвонишь мне. Ладно, опуская взгляд. Разделять ответственность за ребёнка это что-то неизведанное пока для меня. Ну что, дочь, обращается теперь к мне. Сегодня уже поздно ехать в гости. Пошли в парке погуляем. Пойдём! Хлопает в ладоши и гордо заявляет. Мама, мы с Русланом пойдём в парк гулять. Смеюсь, приобнимаю её и чмокаю в сладкую щёчку. Идите, я пока тут всё уберу. Под прицелом изучающих глаз переодевает дочь в симпатичное розовое платье, вынимаю из комода чистые белые носочки. Мия. Говорит Руслан загадочно. А давай маму с собой возьмём в парк. Ну нет, мотаю головой. Это не совсем удобно, Руслан. Почему? Потому что, отзываясь тоном, не терпящим возражений. Ответ достойный взрослого человека, мелкая. Закатывает глаза. Собирайся, мы ждём. Да, мама, мы пойдём все вместе гулять. Ми бегает вокруг команды. Наверное, я слабохарактерна и вообще ужасный человек, но послушно иду переодеваться. Выбираю новый летний костюм, состоящий из короткого топа и свободных шорт. Привожу в порядок волнистые волосы и намазываю губы гигиенической помадой. Долго смотрю на себя в зеркало, пытаясь понять, не очень ли я вырядилась. Потом вышвырнув дурацкие мысли, попутно прихватываю из детской косынку для Мии. Я готова. Захожу в гостиную. На Леевы не смотрел, а он только на меня и пялится. Кожа плавится под этим взглядом, изгорает от желания взглянуть на его хозяина. Боже, быстрее бы 30 августа. Сколько можно испытывать эти мучения? Мама, какая ты красивая, восхищённо проговаривает Мия и оборачивается к отцу. Руслан, скажи, что мама самая красивая. Тёплые серые глаза вновь прогуливаются от линии моей шеи. вдоль часто вздымающейся груди и оголённого живота добирают сюда до открытых ног и замирают очень красивая хрипловато проговаривает Руслан тут же отворачиваясь спасибо девочка моя сажусь рядом с мией и надеваю косынку на голову субботний день в парке это всегда шумно и весело встречаем несколько знакомых с интересом разглядывающих нашу с мией высокого спутника практически молча доходим до детской площадки Мама, я в вот на ту горку хочу, кричит Миюша и сбегает вперёд. Я подстрахую, заявляет Руслан и проходит за ней. Мамочки на площадке перестают щебетать, и их взгляды нацеливаются на упакованную в строгие брюки крепкую задницу моего спутника. В следующий раз буду продавать билеты на представление Руслан Алиев на арене, бурчу под нос. Что у тебя постоянно с настроением? Спрашивает отец моей дочери, легко подхватывая её на руки и смеясь. Перед свадьбой волнуюсь, признашу дерзко. Кстати, ты получил приглашение? Широкая челюсть сжимается, а высокие скулы темнеют. Да. Киваю и равнодушным голосом задаю следующий вопрос. Плюс один тебя записать? Ну, запиши плюс один. Отвечает он с насмешкой, склонив голову. Резко отворачиваюсь, закрывая глаза. Я бы не хотела лицезреть его на своей свадьбе в Париже с какой-то девушкой. Это слишком болезненно. Папа настоял на приглашении отца своей внучки, а я не нашла моральных сил отказать. Тем более мне захотелось щёлкнуть Алиеву поносу, показать, что мне настолько на него всё равно. Настолько всё равно, что я готова выйти замуж в его присутствии, на его глазах. Чёрт! Ну и дурочка. После игр на площадке покупаем ми и мороженое и выдвигаемся из парка в сторону набережной, решив прогуляться ещё и там. Медленно шагаем вдоль двухэтажных хрущёвок, которых уже несколько лет здесь быть не должно из-за ветхости. Но администрация города всё время забывает расселить местных жителей. Зачем ты выходишь за него? спрашивает Руслан задумчиво. После перепалки о предстоящей свадьбе мы практически не разговаривали. Странный вопрос. Я люблю Вову. Руслан цокает и смотрит на часы. Мы с тобой с трёх дня вместе. Ты 5 часов даже не вспоминала о его существовании на земле. Мгновенно краснею и защищаюсь. Для того, чтобы любить человека, не нужно быть с ним на связи каждую минуту. Странно, любовь, у тебя получается. Не находишь? Руслан, хва, начинаю снова защищаться и вижу, что за его спиной в одной из хрущёвок пылает пламя. Там пожар. Указываю рукой, это достаточно близко от нас. Помимо хруста деревянных перекладин на всю улицу становится слышен страшный визг. Там кошка, наверное, признашу испуганно. Руслан обследует здание глазами, и его взгляд останавливается на верхнем левом окне. Да нет, это не кошка. А кто там? Пытаюсь разглядеть, кто там. Там ребёнок, произносит Руслан. Ребёнок один. Пронзительный писк усиливается по мере того, как огня на крыше становится всё больше. Руслан громко матерится, словно забыв о наличии дочери на руках. Потом несколько секунд смотрит на Мию, снимает её косынку и вручает дочь мне. Куда ты собрался, Алиев? Голос срывается. Ждите здесь. Куда ты, Руслан? Сейчас приедут спасатели. Они не успеют, говорит он, увеличивая шаг. Алиев, мать твою! кричу ему в спину. Ты ведь не Бэтмен какой-нибудь. Там огонь. Ждите здесь. Повторяет ещё раз, закрывает рот косынки Мии и заходит внутрь.